Шарль леконт делиль, Пускай избитый зверь Волочася на цепочке, Покорно топчет ваш презренный макадам, Сердечных ран своих на суд ваш не отдам, Принарядивших их в рифмованные строчки, Что поживить на миг огонь заплывших глаз. Чтоб смех ваш вымолить, добиться сожаления. Я ризы светлые, стыда и вдохновенья, пред вами раздирать не стану на показ. В цепях молчания В заброшенной могиле Мне легче будет стать Забвенной горстью пыли, Чем вдохновением и мукой торговать мне даже дальний гул восторгов ваших жуток уже заставите меня бы танцевать среди размалеванных шутов и проституток над умершим поэтом о ты чей светлый взор накрыли горние рати Цветов неведомых за радугой искал И тонких профилей в изгибах туч скал. Лежишь, недвижим ты, и на глазах печати. Дышать, глядеть, внимать, Лишь ветер, пыль и гарь. Любить — Фиал золотой, увы, но желче полный. Как бог скучающий, покинул ты алтарь, Чтобы волной войти туда, где только волны. На безответный гроб и тронутый скелет Слеза обрядная прольется или нет, И будет ли тобой банальный век гордиться но я, твоей поэт, завидую судьбе. Твой тих, далекий дом, И не грозит тебе позора, Понимать и ужаса. Родиться.